Ян. События, о которых пойдет речь теперь, произошли за неделю до того, как Рольц принял Уду в индейце. Ян Киви, новый ученик Мянилинновской начальной школы, сидел дома за столом над домашним заданием по математике. Задача была сложной. Про пешехода и велосипедиста. Что велосипедист движется быстрее пешехода, это было и ребенку понятно, но требовалось узнать, насколько именно велосипедист доберется до города быстрее пешехода. Тут было над чем поломать голову. Чтобы лучше разобраться в задаче, Ян нарисовал на листке шоссе пешехода и велосипед и принялся уже рисовать фигуру велосипедиста, как вдруг в открытое окно влетела стрела. К стреле была прикреплена записка. Нечего скрывать, сердце Яна заколотилось, когда он развернул украшенное изображением черепа письмо и прочел. «Ян Киви, если ты бледнолицей, тебя ждет смерть, а станешь индийцем, ждет тебя вечная слава. Если осмелишься, выходи и покажи, на что ты способен». «Черная смерть». Ян подошел к окну. Сначала он никого не увидел, но потом заметил в отдалении мальчишку из своего класса, темноголового Приютского. Сунув руки в карманы, тот небрежно, но при этом весьма самоуверенно стоял, опершись об ограду. Ян снова перечитал письмо. «Если осмелишься, выходи и покажи, на что ты способен». Через две-три минуты Ян бежал вниз по лестнице. Когда он громким стуком захлопнул за собой калитку и вышел на улицу, Рольц выпрямился и внимательно стал смотреть, как он приближается. Ян шагал торопливо. Подойдя к Рольцу, он спросил, слегка запыхавшись, «Не твоя ли стрела влетела ко мне в окно?» Вместо ответа Рольц носком ботинка ткнул лежавший у его ног на земле лук которого Ян прежде не заметил. Некоторое время оба молчали. — Твое письмо мне не совсем понятно. — А что тебе вообще понятно? Это была уже придирка. — Да, например, то, что ослиных ушей у тебя нет, хотя мозги, видимо, ослиные. Рольц вздрогнул. Он не помнил, чтобы кто-нибудь когда-нибудь говорил ему что-либо подобное. Расширенными скорее от изумления, чем от злобы глазами, уставился он на Яна. «Ты, наверное, не знаешь, кто я?» «Очевидно, черная смерть?» Рольц вдруг весело рассмеялся. «Ты знаешь, что я черная смерть, и все-таки осмеливаешься обзывать меня ослом?» — Папа с мамой действительно воспитали тебя смелым мальчиком. Ян собрался что-то ответить, но неожиданно замолчал. Причиной тому была их одноклассница, появившаяся в отдалении из-за деревьев. Ее звали Эллен. Ян узнал, Эллен еще издали, по красному берету. Эллен считалась самой умной девочкой в классе и, пожалуй, почти самой хорошенькой. Короткими уверенными шагами она приближалась к мальчикам. Ян уступил ей дорогу и поздоровался. Рольц стоял молча. Но элен не открыла рта для приветствия. Она лишь кивнула коротко, холодно, и почему-то бросила на Яна осуждающий взгляд. Ян не мог объяснить себе, что значит этот взгляд, но почувствовал, как где-то в глубине души его что-то болезненно сжалось, Он почти совсем забыл о Рольце и глядел вслед Эллен. — Красивая девчонка! — это сказал Рольц, который тоже провожал ее глазами. Ян резко обернулся. «Ну, — но так чего тебе надо от меня? Давай, выкладывай! — Однако ты нетерпелив, мой юный друг! — произнес Рольц, сделанной приветливостью. — Погоди, наберись терпения! — Учитель закона Божьего тоже говорит, что терпение и надежда — хорошие вещи. Но у Яна не было охоты ждать. Он на шаг приблизился к крольцу «Чего тебе надо?» Рольц смотрел в упор на Яна, изучал его. Он не мог скрыть, что этот новенький даже нравился ему по-своему. «Смелый, ничего не скажешь. Не отступил даже перед ним». «Черной смертью». Мужество было и в уверенном взгляде серых глаз Яна, и в спокойно и ясно произнесенных словах. Казалось даже, что его светлый чубчик угрожающе вздыбился, хотя Рульц, конечно, знал, что так дыбятся волосы тогда, когда их начинают расчесывать назад. Черная смерть изменил тон. «Хорошо. Я буду говорить с тобой прямо. Мне кажется, что ты лихой малый. Вступай в мое войско». А что это за войско? Мы индейцы. И чем же занимается ваше войско? Чем? Воюем, конечно. Воюем против наших врагов. А кто эти враги? Наши враги – бледнолицые, которые хотят принести цивилизацию на наши исконные земли. Мы воюем с бледнолицами и совершаем всевозможные героические подвиги. «Значит, подвиги у вас героические?» «Уж как-нибудь. Может, ты не веришь, что у двадцати пяти уличных фонарей я камнями разбил лампочки?» «Почему бы мне и не верить? Но зачем ты это сделал?» «Электрические лампочки — это цивилизация. Все индейцы против цивилизации. Настоящие мужчины». «Это можно произнести так, Словно говорящий в самом деле уверен, что кто-то настоящий мужчина, но можно и иначе. Тогда будет казаться, что о настоящем мужчине и речи быть не может, все зависит от тона. Сейчас тон у Яна был такой, что Рольц сразу понял. Говорит «настоящие мужчины», а на самом деле думает совсем другое. Поэтому Рольц сказал «Значит, ты не вступаешь в мое войско?» «Нет». «Я сразу увидел, что ты мямля. У меня есть дела поинтереснее, чем бить лампочки в фонарях». «Наверное, играешь с девчонками в классы и мячики?» Неожиданно Ян не нашелся, что ответить. Вены на висках у него стали набухать. Рульц заметил, что Ян в волнении и постарался еще подлить масло в огонь. «Поэтому, наверное, ты и хотел давить давеча лопать глазами Эллен. Вот было бы здорово поиграть с ней в классы!» Но у Яна уже был готов подходящий ответ. Иной играет с девчонками и остается мужчиной. Зато кое-кто только бахвалится, как девчонка. «Слышь ты, выбирай слова!» А ты выбирай окна, куда пускаешь свои стрелы. В тот же миг Рольц взмахнул кулаком, и мощный удар пришелся Яну в подбородок. У Яна почернело в глазах, и какие-то искры заплясали там взад-вперед. Падая, он ударился головой об ограду. Таким было первое столкновение Яна с Рольцем, черной смертью и ни один из них не мог предвидеть какое значение будет иметь это событие для их будущего рольц ушел не оглядываясь и не произнеся больше ни слова рольльц ушел не оглядываясь и не произнеся больше ни слова когдаянан стал приходить в себя от удара предводитель индейцев был уже далеко в эту ночь Ян долго не мог уснуть ворочая сбоку набок Он думал о Рольце, о его мрачном взгляде и крепком как о его мрачном взгляде и крепком как камень кулаке. И впервые в жизни он почувствовал, что у него есть враг, которого он ненавидит. Которого он ненавидит. Но в эту бессонную ночь вспомнилась Яно и другое. Вспомнился кивок Эллен короткий и холодный и он злился на себя за то что так долго и глупо глядел вслед девчонки на следующий день в школе ян был немало удивлен дружелюбной встречей на следующий день в школе ян был немало удивлен дружелюбной встречей которую оказал ему Рольц. «Послушай, будь добр, дай свою тетрадку по математике», — попросил Рольц. «Я не понял эту чертову задачу про пешехода и велосипедиста. Сдеру-ка я на сей раз у тебя». Ян счел, что отказать сейчас было бы неудобно, хотя Черная Смерть и стал его врагом, но тем более отказ выглядел бы теперь мелочным. Ян молча достал тетрадь и протянул Рольцу. Но поведение того становилось все более странным. Списав решение задачи, он не вернул тетрадку Яну, а сунул вместе со своей в ранец. Когда прозвучал звонок на урок, Ян сказал Рольцу: "Отдай мою тетрадь". "Какую ещё тетрадь?" вытаращил глаза Рольц. "Мою, по математике, откуда ты списывал?" Рольц поднялся. "Ребята, «Слышали?» — крикнул он на весь класс. «Я будто бы списал у Яна решение задачи. Глядите-ка, пытается оклеветать честного человека». Вокруг раздавались смешки. Посмеивались даже те, кто вовсе не были сторонниками Рольца. Просто в классе был заведен подхалимский обычай Что бы ни делал Рольц, ему следовало поддакивать, иначе «Гляди, как бы не обломилось». Ян был потрясен. Такой подлости он не ожидал даже от черной смерти. Он решительно подошел к парте Рольца. «В последний раз, — говорю, — сейчас же отдай тетрадь!» Но Рольц лишь вызывающе усмехался. И тут Ян ухватился за ремешок Рольцова ранца. Рольц попытался его оттолкнуть. Началась возня. «Киви!» Это прозвучало, как удар грома. Учитель математики, незамеченный, вошел в класс. Сквозь стекла своих больших очков он осуждающе уставился прямо в глаза Яну. «Не успел появиться в нашей школе, и уже нарушаешь порядок. Почему ты не на своем месте? Чей это ранец ты там дергаешь?» «Это ранец Сахка». «Ну и почему ты его дергаешь?» Ян немного подумал и вскинул голову. «Пожалуйста, спросите у Роланда Сахка. Он может дать точный ответ». Учитель математики нахмурился, взглянул с подозрением на Рольца, но все же сказал. «Я сейчас говорю с тобой и жду ответа от тебя». Случайно взгляд Яна остановился на светлой копне волос Эллен, сидевшей на две парты впереди него. Он рассеянно уставился на нее, и голова его грустно поникла. Но Эллен неожиданно обернулась, и Ян увидел два голубых глаза, глядевших на него с симпатией. И тут же Ян сказал математику, который в ожидании стоял у своего стола, «Я не могу вам ответить». Учитель помрачнел. Секунду спустя он сказал, «Останешься на час в школе и поразмышляешь о своем поведении. После этого возобновим наш разговор, а теперь возьми свою тетрадь и прочти вслух домашнее задание». Ян стоял, как соляной столб. Сказать сейчас правду значило бы пожаловаться на рольца. «У меня нет тетради». «Почему?» «Я не могу ответить». В классе воцарилась мертвая тишина. Слышны были лишь шаги учителя, который принялся ходить взад-вперед. Затем он остановился, резко вскинул свои большие очки в роговой оправе с носа на лоб. «У тебя странные манеры, Киви. Но мы наверняка с тобой справимся. С сегодняшнего дня...» Ты будешь ежедневно оставаться в школе на час после уроков, размышлять над своим поведением до тех пор, пока не научишься отвечать на вопросы учителя. Садись. Его массивные очки снова упали с албананос. Будто именно этим движением очков учитель поставил точку своим словам. Ян бросил быстрый взгляд на Рольца. Тот сидел, пригнувшись, и глядел перед собой на крышку парты. Нижняя губа была крепко закушена. Класс притих. Ребятам казалось, что сейчас произошло необыкновенно важное событие. Так как Ян никто еще не уступал против Рольца, и никто не счел, что пожаловаться на Рольца, Яну помешала трусость. Мальчишки инстинктивно чувствовали, что Ян не трус, что он молодец, настоящий мужчина. После уроков Ян остался в классе один. Он сидел на своем обычном месте, в ряду у окна, и действительно думал о своем поведении, как велел учитель. Из головы у него не шел Рольц, и сердце Яна наполнилось ненавистью. Что же делать с этим черной смертью? Может быть, просто с ледяным спокойствием терпеть все его выходки? Нет, этого он не сможет». А самым противным было то, что, стоя один на один против черной смерти, он все время испытывал в душе нечто вроде опасения, может быть, даже страх. Вдруг в голове Яна мелькнула мысль, за которую он немедленно ухватился. Это была даже не просто мысль, а, как говорится, идея. Неожиданно отворилась дверь класса. Ян поднял голову и увидел Эллен. — Забыла альбомчик для стихов, — смущенно сказала девочка. Эллен подошла к своей партии и достала оттуда альбом. — Ах, да, Ян, может быть, ты тоже напишешь что-нибудь сюда, в мой альбомчик? Ян почувствовал, как кровь бросилась ему в лицо. «Да — Да-да, можно, конечно. Позволь, я возьму альбомчик домой. — Пожалуйста. Сказала и тут же ушла. Лишь мелькнул в дверях ее красный берет. Настроение Яна сразу же улучшилось. Тихонько насвистывая что-то себе под нос, он принялся перелистывать альбом. Здесь были разные старинные пословицы и поговорки, и куплеты, афоризмы и пожелания. И вдруг взгляд мальчика остановился на последней странице. «Кто любит более меня, пусть пишет далее меня». Роланд «Даже здесь, в альбоме для стихов элен этот рольц стоял у него поперек дороги». Недолго раздумывая, Ян достал из портфеля ручку и написал на предпоследней чистой странице «То, что написано дальше, — неправда. Ян». В тот же миг в класс вошел учитель математики. Строгости уже не было в его взгляде. но ну, подумал?» — спросил он довольно дружелюбно. — Да, — подумал. — И к какому же выводу ты пришел? — Что Роланд — мой кровный враг. Учитель едва заметно усмехнулся и протянул Яну его тетрадку по математике. — Можешь идти домой. Ян возвращался из школы в смятении. Стало быть... «Черная смерть» рассказал учителю об этой истории. Трудно было поверить, что он может поступить так честно. Как бы там ни было, Рольц оставался его врагом. И ту идею, что пришла Яну в голову, следовало непременно осуществить. Ян припустил трусцой, чтобы вернуться домой не слишком поздно, и, свернув в переулок, едва не сбил с ног своего соседа по парте Анца Хаккая. Тот напустил на себя важный вид — И продекламировал. «Как сумасшедший не лети, Коль видишь друга на пути!» Анс мог легко говорить в рифму. Все одноклассники завидовали Этой его способности, Но Яну сейчас было не до того, Чтобы восхищаться талантом соседа по парте. «Послушай, Анс, Ты случайно не друг Рольца?» «Хм, вот уж нет!» «Знаешь, что я придумал, сидя в школе?» «Ну, организуем новую!» свою в атагу. По лицу Анца было видно, что идея Яна ему сразу понравилась. Все же он долго думал, прежде чем сказать. Мировецкая затея